Глава семнадцатая. Анна. Голова трещала так, словно кто-то выстукивал по ней молоточками марша Мендельсона. «Почему так темно? Настала ночь? Когда только успела. Что вчера-то было? Или не вчера? Кажется, мы с Ваней и сурком возвращались во дворец. Я немного отстала и... Вот теперь лежу на чём-то жёстком, вглядываюсь в темноту. Ты уверен, что она после этого порошка очухается? Кажется, нашла причину темноты. На мне был мешок, что ли?» В любом случае дышать было тяжело, зато слышимости никуда не делось. Я внимательно прислушивалась к гнусавому голосу похитителя. «А гоблины её знают», — ответил второй голос, куда более визгливый, но тоже мужской. «Наше дело девку схватить, их дело девку забрать. Живая она там, дохлая, мне на кой сдалось». «Очень мило». «Оказывается, моё похищение кто-то заказал». Шестерёнки в голове закрутились, пытаясь найти ответ. «Этот кто-то знал, куда я иду и с кем, но в том-то и дело, круг сузился». Про старуху было известно только мне и Ваньке. Стоп, а если это и не Ванька вовсе? Я-то в лицо парня не видела. Можно назваться кем угодно, хоть бабушкой Киана, выманить меня и вуаля, как говорят французы, по крайней мере, в русских фильмах. Кому тогда я отправила письмо? Если это не Ваня, зачем рассказывать мне про оружие, про похищение, только чтобы выманить из замка? Глупо. Я могла сбежать от похитителей, могла рассказать тому же Кианеллу. Да множество вариантов. Нет, глупо. Значит, не Ваня. «Но кто?» «Давай посмотрим. Может, она уже и копыта отбросила?» Не сдавался Гнусавый. «Говорю тебе, плевать я хотел», — ответил Визгливый. «Валяется баба, никого не трогает. Ты что, не знаешь? Не трогай бабы, не будет крику». «Какая великая жизненная философия! Ему бы книги писать». Я задергала ногой, стараясь привлечь внимание. «Гляди, дрыгается». Шаги Гнусавого приблизились ко мне. «Эй, ты, очухалась?» Внутри тихо закипала злость. Будь у меня хоть капля магии, похитители бежали бы дальше, чем видели. Но нет, я всего лишь беззащитная девушка. И где мой муж, когда он нужен? Где Сурок? Ваня? Заставлять даму ждать нехорошо. Мысли о том, что помощь не придёт, я запрятала в самый глубокий уголок души. Меня обязательно найдут. Да, океан меня ненавидит, но разве это повод оставлять меня в лапах похитителей? А пока надо разведать побольше. Нечего время терять. «Пить!» — простонала я. «Слышь, поросёнок, девка воды просит. Похоже, гнусавый был не таким уж мерзавцем. Похлопочу за него перед мужем, когда выберусь». «Перехочет», — визгливый подписался бессмертный приговор. «Скоро её заберут». «Прости, придётся потерпеть. Это уже мне». «Мне плохо», — Застонала ещё громче. «Воды». «Заткни её», — шикнул поросёнок. «Сам заткни. Денег заработаем, денег заработаем. Да нам за такие заработки голову с плеч снимут». Я тихонько завыла, потом чуть громче. И еще. Похитители не выдержали. Пыльный мешок исчез, и к губам прижалась фляжка. Я вдохнула полной грудью и почувствовала себя гораздо лучше. Заодно разглядела похитителей. Гнусавый оказался низеньким, обрюзгшим дядькой лет сорока-пятидесяти. Точнее не скажешь, слишком уж помятая физиономия. Визгливый, наоборот, был высокий, рыжеволосый, со смешной веснушкой на конце носа. «Спасибо», — заставила себя оторваться от воды. «Натягивай мешок!» — скомандовал поросёнок. «Эй-эй, подождите!» — закричала я. «Послушайте, вам обещали денег, правильно?» Мужики переглянулись и синхронно кивнули. «Так вот, мой муж заплатит вам вдвое. Нет, втрое больше. Дайте только сообщить ему». «Ага, чтобы он нам голову снес?» «Знаем мы вас, богачей!» — хмыкнул гнусавый. «Нет, детенька, пусть тебя забирает тот, кто должен. А муженёк, если так хорош, сам найдёт». Цензурная лексика в моей голове уступила место куда более грубым выражениям. Стоило гнусавому приблизиться ко мне с мешком, как я от души врезала ему пяткой и попыталась бегло отползти в угол. Не тут-то было. Просенок схватил меня за пояс и приподнял над землей, как куклу. «Ты тут это... не того!» — глубокомысленно изрек он. «Не того это кого?» — на всякий случай уточнила я. «Никого, а чего?» — исправил просенок. «Вот засада. И где этот Кианел, когда он нужен? Меня вообще спасать думают? Я одна не справлюсь с двоими. Ребята!» Снова попыталась вступить в диалог, хоть висеть над землёй было и не очень комфортно. «Давайте договоримся. Слушайте, у меня украшения есть. Можете их забрать. Я даже никому не пожалуюсь». «Браслетик брачный?» Меня усадили на стул. Просёнок взял верёвку и начал приматывать к спинке. «Не, милая, его теперь у тебя только с рукой заберёшь. Колдовской он». «Точно. Браслет». «У Киана такой же, они магически связаны». «Браслетик, миленький», обратилась к ставшему привычному украшению. «Пожалуйста, попроси Киана поторопиться». Украшение потеплело. Жаль, дать хоть какую-то подсказку мужу не могла, потому что понятия не имела, где я. Оставалось ждать. Должны же в этом мире быть какие-то способы найти человека с помощью магии. И почему мне раньше не пришла в голову мысль поискать так Максима? Хотя, если бы такой способ существовал, Ланс бы мне сказал, «Как он там?». Тоска глыбой навалилась на грудь. Плакать захотелось по-настоящему, но руки связаны. Ни глаза вытереть, ни платочек достать. Придётся терпеть. «О, идёт!» – оживился поросёнок, выглянув в мутное окно. В двери постучали. Три раза быстро, два медленно. Гнуса выбросился открывать и чуть не растянулся на полу. Его спасла ручка входной двери, в которую он уцепился хваткой утопающего. Лязгнул засов, и я впервые увидела своего похитителя, или, по крайней мере, его фигуру, потому что лицо скрывал надвинутый капюшон. Высокий и плечистый. Вот всё, что могла бы о нём сказать. Как бы под плащик заглянуть. Может, кто знакомый окажется? Но он заговорил, и я поняла, что и правда видимся впервые. Ваша плата. На стол полетела круглый мешочек, который приятно звякнул при приземлении. Я разглядела герб. Меч и колос. Запоминай, Аня. Глядишь, пригодится. Спи. Полетела в меня горсть порошка. Но то ли я уже выспалась, то ли организм привык и в условиях стресса спать не желал. Однако сна не было ни в одном глазу. Глаза я на всякий случай закрыла и уронила голову на грудь. Почувствовала, как спали верёвки. Незнакомец подхватил меня на руки и двинулся к двери. «Жалко девку. Красивая!» — услышала шёпот похитителей. «Зато стоит дорого!» — зазвенели монеты. Сообщники пересчитывали добычу. Я висела в руках. Капюшона, как ковёр, который несут выбивать. Неприятное положение. Зато можно было приоткрыть глаз. Как же мало времени. Экипаж ждал почти у двери. Если что-то делать, то сейчас. Похититель не ожидал подвоха, поэтому, когда мое колено врезалось ему в подбородок, разжал руки. Я со всей силы ударилась о землю пятой точкой, но спасать ушибленное место было некогда. Сразу видно, не привыкли ребята девушек вырывать, ноги-то не связали. Не ожидала от себя такой прыти, но подскочила, как горная коза. Не помешали ни юбки, ни боль. Я неслась прочь, туда, откуда слышались голоса, где можно позвать на помощь. «Стой, милая!» На месте милое, конечно, было выражение, которое принцессе знать не положено, но я решила мысленно его заменить. Не так обидно. Капюшон изловчился и схватил меня за платье. Я снова упала, сбив колени, и, что есть мочи, завопила. киан Стены окрестных домов ответили эхом. «Киан!» — надрывалась я. «Киан!» — при этом брыкалась. Толкалась и пыталась достать ногой до похитителя ещё раз. На этом терпение незнакомца иссякла, и он так приложил меня по щеке, что голова мотнулась, а по виску заструилась тёплая кровь. Больно. И вдруг чужие руки исчезли. Я услышала шум и крики. Попыталась подняться и не смогла, потому что тело отказывалось держаться на ногах. «Анечка!» Подхватил меня кто-то, чьё лицо расплывалось перед глазами. «Это я, Ваня. Посмотри на меня!» Смотреть не получалось. Единственное, что уловил слух, — голос мужа где-то рядом. Значит, всё обойдётся. Тело обмякло, и темнота снова приняла меня в свои объятия. На этот раз пробуждение было ещё более неприятным. Голова болела так, что хотелось волком вытянуть луну. Виски ломило ныло щека. Язык во рту, и тот ворочался с трудом. пошевелил руками, ногами. Вроде шевелится. Тело ощущало прохладу ночной сорочки. Значит, дома, во дворце. Попыталась открыть глаза. С его раза получилось. Хоть один глаз видел ощутимо хуже второго. Проснулась, тут же склонилась надо мной физиономия Ланса. Киан, она пришла в себя. Ланс тут же исчез, и его место занял муж. Он тоже выглядел, краше в гроб кладут. Бледный, взъерошенный, в глазах привычные алые огоньки. «Привет, демон», — улыбнулась я и попыталась дотянуться до Киана, но тот отстранился. Все еще злится. «Выздоровеешь? скажу все, что думаю о твоем поведении», — пообещал он. «Тогда я буду болеть долго», — пообещала шантажисту. «Вы его поймали? Кто это был?» «Он ушел», — отвернулся Кианал. «Понятно. Винит себя, что упустил бандита». «Да не переживай так», — все-таки погладила мужа по щеке. «Похитил раз, еще попробует. Тут-то ты его и поймаешь». «Хватит», — Киан гаркнул так, что заложила уши. «Я не понимаю, как ты вообще могла уйти и ничего мне не сказать». «Я намекала», — напомнила принцу. «Намекала?» «Чем ты думала? Хорошо, что я отыскал парный браслет, а если бы не смог, ты могла погибнуть. А вместе со мной твоя любимая принцесса. Откуда только взялись силы язвить?» «Идиотка!» — припечатал Кианелла куда-то делся. «Я больше его не видела, а очень хотелось. Пришлось ёрзать на кровати, пытаясь подняться». «Тебе что-то нужно?» — тут же подставил плечо Ланс. «Кушать или в уборную?» «Только скажи! Ещё я с тобой в уборную не ходила». фыркнула на друга. «Как хорошо, что он в порядке. Только сейчас поняла, как же я беспокоилась». Я обнаружился у окна. Он выглядел таким хмурым, что захотелось подойти и прикоснуться к морщинке на лбу, обнять, поцеловать и повиниться. Но вряд ли ему это нужно. Он спасал не меня, а Арианию. Я заняла ее место, но никогда не смогу занять место в его сердце. «Насчет лица не переживай», шепотом сообщил Ланс. «Я уже почти все вылечил. К завтрашнему дню будешь как новенькая». «А что у меня с лицом?» тут же схватилась за припухшую щеку. «Ох ты ж!» С -с, не нервничай!» Ланса заставила меня снова лечь в постель. «Ни о чём не беспокойся. Спи, девочка. Все тревоги подождут до завтра». Мошенник. Он применил какое-то заклинание. Я попыталась возразить, но вместо этого подложила ладошки под щеку и закрыла глаза. «И правда, всё подождёт до завтра».